Король и его шут иногда любили по ночам посещать. Они много кого любили посещать по ночам, но дворцовая кухня в этом ряду стояла отдельно. Мастер Понсил о набегах знал. Налетчиками на его погреба был недоволен и потому в незапамятные времена дал указание поварятам ежевечерне оставлять на одном из столов свежие блюда на двоих. Обычно это были накрытые чистыми полотенцами тарелки с сыром, ветчиной и колбасами. Пара птичьих или кроличьих тушек, запеченных с начинкой. Блюда с овощами и зеленью. Кадушка капусты и огурчиков. Хлеб и несколько бутылок добротного вина. Не того, что хранилось в самых глубоких подвалах и подавалось лишь по праздникам, когда с бутылки даже не стирали мохнатую пыль, дабы доказать ее древность. А просто хорошее ласурское. Гаракинское его величество не любил величал позорным компотом, хотя и не противился подаче на балах и маскарадах, поскольку напиток за легкость и аромат обожали дамы, включая официальную королевскую фаворитку. Король все еще пребывал в отпуске, однако во дворец зачастил. То в купальню заглянет, то в покое рюфиланель, то вот на кухню. Дрюне, знавшему его как облупленного, это говорило о том, что его величество отдыхать притомился. С одной стороны, он был рад, соскучился по ежевечернему ритуалу укладывания обожаемой супруги, становящейся все более капризной по мере роста животика, впрочем, еще незаметного из-за общей обширности будущей мамочки. С другой печалился. В туманной пелене королевских попоек нет-нет допроглядывал свет молодости, того славного времени. Когда жизнь казалась простой и понятной, будто на ладони лежала, а селенок хватало ого-го на что! Король и шут за прошедшее время действительно обошли все вишенрогские забегаловки и трактиры, посетили стремительно становившуюся модным заведением черную каракатицу и с удовольствием отужинали в старом трактирчике, зажатом между двух домов и носящем название у матушки бруни. Затем сфера их интересов перекинулась за городские стены, где они с удивлением обнаружили пару неплохих придорожных харчевин с простой, сытной и добротной кухней. Дрюня даже начал накидывать заметки для некоего мемуара с рабочим названием «Обжираловки, вкусняшки и в усмерть упиваловки славного города Вишенрога» с разбивкой на содержимое кошельков и силу желудков. «Никогда не думал, что буду сюда возвращаться как домой», — заметил его величество Ридиард, легко разрывая кроличью тушку и половину отдавая дрюне, а другую — стрюме, изображавшему третьего. В себе король взял запеченную куропатку, жирненькую, ладненькую, с капельками сока, застывшими на покоричневевших бочках. «Это каким идиотом надо быть, чтобы радоваться возвращению во дворец?» Но братец Шут — «Я радуюсь, ей-ей радуюсь. Да здравствуют чистые простыни!» Он почесал бороду, добавил. «Без насекомых. Индивидуальные сервизы и удобные... гальюны!» Хихикнул Дрюня, принимаясь за еду. «Да!» Ридерт выбил пробку из бутылки и разлил по бокалам рубиновый напиток. «Надо сказать, бокалы были толстостенными, на крепких коротких ножках» и более походили на пивные, нежели на винные. Осколков мастер посел в храме еды, не терпел. Жалобный хруст костей смолк. Волкодав разделался со своей долей кролика и принялся вздыхать, положа голову на край стола. В оранжевых глазах гипнотически отражались колбаски. — А ведь все уже не то! — заметил король, когда они шутом чокнулись и выпили. «Ты тоже это ощущаешь, братец?» Дрюня, улыбнувшись одними глазами, поскреб заросший щетиный подбородок. Кое-где в ней уже начала пробиваться ранняя седина. Но на душе у Шута было легко. Он знал, что с появлением ребенка новая жизнь ему обеспечена. «Когда все приелось, братец-король, надо все менять», — посоветовал он. «Тебе бы жениться!» Только у Паси не на Агнушке. Этого ласурия и ее бюджет не вынесут. Здесь нужна девка простая, крепкая, не лукавая, чтобы и полюбиться, и поругаться в сласть. Это как твоя булочница, что ли? Хохотнул Ред, скармливая псу вожделенную колбасу. Может мне ее забрать у тебя? По праву господина, так сказать она под тобой околеет со страху фыркнул дрюня так что шишь тебе твое кабелиное величество а не лыбызание супружницей моей прав лаконично согласился тот и помрачнел как подумаю что завтра опять приниматься за бумаги так и сжога начинается с стрёма подтвердил гулким басом а и не начинай дрюня с сочувствием посмотрел на него Арк справляется, сам же видишь, когда еженедельные отчеты Рювиля читаешь. Он молодец, ничего не упускает. «Троян?» — уточнил король. «Сын твой!» — укорил шут. «В народе его любят и уважают, хотя и не всегда понимают и считают букой». «Эх!» — его величество отпил вина аккуратно, деликатно, будто на светском рауте. Вот бы Кольки с его харизмой, арковы мозги, цены бы такому парню не было. А я вот все гадаю, братец, как бы с ее величеством при вашей совместной неприязни умудрились второго сына заделать, да еще такого красавца. Это в меня. Довольно постучал себя в грудь бокалом ретерт. Но ну, узнаешь ли, слабости бывают даже у ледяных статуй. Дрюни наклонился вперед, блестя глазами. Расскажешь.